Глава девятнадцатая. Рыжая, неверная, влюбленная. Часть первая. Когда-то у рыжей Анны был скремлен. Забавный и очень гордый хорек по имени Лидия. Лишь для виду Лидии обустроили клетку, довольно просторную, стоит отметить, а во время прогулок брали на поводок. Анна тогда пробавлялась танцовщицей в приграничной икше. Певичка, как говаривали о ней, пылающая ревностью жены многочисленных поклонников, пока город не накрыл туман. Гиду-женщине с огненно-рыжей копной волос статус звезды местных шалманов очень даже подходил. На ее выступлениях всегда были полные аншлаги. Многие состоятельные купцы специально ради нее приезжали из респектабельного Дмитрова в этот опасный город франсиньеров и головорезов. Бывал среди них и будущий муж Анны, Сергей Петрович. Разумеется, никто из воздыхателей не догадывался об истинной природе Лидии, впрочем, как и ее хозяйки, полагая, хорька причудой, эксцентричной красотки. С кем делить постель в ту вроде бы и беззаботную пору, Анна всегда выбирала сама. Был, в числе прочих, даже более или менее постоянный друг, брат по крови, гид. Им было неплохо вместе, а его с Кремляном надо же случиться такому совпадению, оказался пушистый хорек по имени Соломон. Одно время Анна пробовала убедить себя, что это знак. Но их скремленные так по-настоящему и не поладили. В силу профессиональной специфики любовники виделись нечасто, однако на весь радостный и веселый задор и повышенное внимание Соломона Лидия отвечала холодной вежливостью. И рыжая Анна знала почему. Она пыталась как-то это отрегулировать, быть мягкой, нежной заботливой, И знала, что все это бесполезно. Нет никаких знаков. К черту все. Такая история. Потому что на самом деле рыжая Анна любила лишь одного человека. Ради него готова была дать от ворот-поворот несчастному Соломону, послать подальше предлагавших ей купаться в роскоши дмитровских купцов и всех остальных и уйти за ним, куда бы ни позвал. Только он не звал. Такая банальная история. Он и сейчас ее не звал Когда ранним, прохладным из-за близости тумана утром поисковый отряд гидов начал спуск от линии застав Выкшу. Анна не знала, каким она его найдет. Никто не знал В стволе ее карабина покоилось серебряное поле, и наверняка ей было известно лишь одно. «Сейчас он находится явно не в том состоянии, чтобы возражать ей или отвергнуть ее помощь». «Икша», — хмуро подумала Анна, — «ну привет, давненько не виделись». «С момента окончания своей карьеры, звезды сомнительных кабаре и выгодного замужества, она ни разу больше сюда не возвращалась. Некоторые странички нашей жизни, мы полагаем, перевернутыми навсегда». И ошибаемся. Она сбежала от мужа, добрейшего Сергея Петровича, от которого видела всегда только хорошее. Разбила ему сердце. Она публично разрушила лучшую для гиды легенду на канале сначала певички, а потом светской дамы, купеческой жены. И вот она снова здесь, в Икше, перерожденном городе, которое накрыл туман. Анна ожидала увидеть картины разрушений, понимая, что милого воспоминаниями прошлого больше нет, но реальность оказалась куда богаче ее самых смелых и зловещих фантазий. Рыже, помни все, что я тебе говорил, негромко позвал Тихон. Вон край, улица Победы, дальше уже территория оборотней. Анна кивнула. Поймала себя на том, что чуть не ускорила шаг. Она торопится. И это уже ошибка. Но контроль вернулся. Его инструктаж она запомнила слово в слово. Особенно про манипуляции сознанием, в чем оборотнем нет равных, и про серебряную пулю для их королевы. «За нами следят», — прошептала Анна. «Это еще не следят», — мрачно усмехнулся Тихон. «Цветочки». «Ладно, все знают, что делать». Он развернулся и зашагал вперед. Анна шла следующей, пытаясь, как и велел Тихон, ступать по его следам. Совсем скоро рыжей Анне предстоит убедиться, насколько же Тихон оказался прав. Невзирая на ощущение злобного присутствия, что нарастало с каждым их шагом, Пока все это были только цветочки. «Мы уязвимы, когда боимся и когда любим», — сказал ей Тихон. «Мы ничего не можем поделать ни с тем, ни с другим. Но мы в состоянии взять это под контроль». Потом он вздохнул и, ласково посмотрев на нее, добавил. «Анна, Икша постарается нанести удар по нашему самому уязвимому месту. Это ты. Туман не упустит такой возможности». Но вот что я еще скажу. Без тебя наши шансы на успех стремительно бы приближались к нулю. Эта рыжая Анна тоже запомнила. Несколько напомнила ловлю Рыбкина, живца. Он так и не позвал, а она идет. И ничего банального в этой истории больше нет. Группа гидов направлялась к перекрестку на улице Победы. Там она свернет. Чтобы уйти в самое сердце Икши, города теней, видений и чудовищных порождений мглы. Уйти в самое логово, чтобы разворошить его. Поисковая экспедиция по спасению Хардова началась.